Дед Серко спит за столом. Вокруг собаки, которая, налокавшись в севухе, прыгает и громко лает, стоят сотник Крутиус, Харунжи Чуприна, Дья Камелька, Милка, Кузнец Иван и Исаак. «Вот чертова собака!» — смеется Чуприна. Прямо как человек. Напилась и сразу принялась на всех гавкать. «Что говорить?» — кивает Дья Камелька. «Тварь божья!» со всеми ее достоинствами и недостатками. Может, еще и на задних лапках пройдется? — Что ты, Харунжи! — не соглашается с Чуприн Сотник Крутиус. На задних лапках не каждый человек ходить умеет. Собака прекращает прыгать, ложится на пол и жалобно скулит. — Что это с ней? — спрашивает Харунжи. Собака опускает голову и заваливается на бок. Больше от нее не исходит ни одного звука. «Все правильно», — объясняет сотник. Выпила, погуляла и спать легла. Милка поворачивается к Ивану. «Вынеси собаку на синовал, пусть там спит пьяница». Иван подходит к собаке, опускается на колени, чтобы подхватить, но отстраняется от нее. «Да она сдохла!» От Севухи еще никто не помирал, сообщает Чуприна. Вот тебе крест, святой, крестится кузнец. Сдохла, как есть. Рядом с Иваном опускается декамелька и тоже осматривает собаку. Вот что значит справлять неестественную нужду. Где это видно, чтоб собака Севуху пила? Вот и сдохла. Все крестится. Диак крестит сначала себя, а потом собаку. «Покойся с миром, пес шелудивый!» мелко плачет, в шинок входит Максим и Игонькин. «Что случилось?» — спрашивает офицер. «Псина сдохла!» — вздыхает Исаак. «А как прыгала?» — как резвилась! — утирает выступившие слезы Милка. Максим морочнеет. Кротюс разглядывает мертвую собаку, разводит руки в стороны. «Все под богом ходим». «Жаль псину», — говорит кузнец. В шинок с охапкой дров входит Скорик. Исаак обращается к нему. «Скорик, схорони собаку на заднем дворе». «А что с ней случилось?» — задает вопрос тот. «Померла». «Все крестятся». «Что я говорил?» — вопрошает дья Камелька. «Не послушали?» «Это сегодня первая смерть. Кто будет следующий